Ненависть. О, гимн, величию и державному всемогуществу! Двор расступается, даже карточный стол вместе с королем отъезжает к стене, и, оставляя широкий проход, выстраиваются друг против друга две шеренги мальчиков, самых стройных во всем королевстве. Обе шеренги изливают свет. Между ними проходят другие мальчики. Они услаждают слух присутствующих игрой на инструментах. Их согласная благозвучная музыка рвется ввысь, летит, поет хвалу. А вот выступают женщины, лишь самые великолепные придворные дамы и самые прелестные фрейлины. Веет благовониями, и высоко над толпой колышется балдахин, его поддерживают четыре гнома в красных одеждах и с бородами из кудели. А под Балдахином движется собственной особой, столь редко зримый персонаж из Феерии, драгоценный залог, оставленный всемирной державой при французском дворе, Елизавета, эрцгерцогиня, римского Цезаря, кровная дочь. Никто еще никогда не лицезрел ее столь близко, хотя... Даже и сейчас, благодаря обилию мелькающих и мерцающих огней, удалось сделать так, чтобы ее видели не слишком отчетливо. К тому же возможность разглядеть герцогиню получили только мужчины. На женщин, как на пол более отважный и проницательный, предусмотрительно возложили обязанность самим играть определенную роль в этом шествии. Итак, дом Габсбургов был представлен девятнадцатилетней молодой женщиной, но кто вспомнил бы о ее годах, глядя на эту маску без возраста, такую же застывшую и окоченевшую, как золото, покрывавшее ее с головы до ног. На этот раз ее не катили испанские священники, обливаясь потом под тяжелыми коврами, она сама переставляла ноги, И выяснилось, что они у нее изрядных размеров. Может быть, ноги у нее оказались бы сильные и длинные, если бы кто-нибудь отважился на столь рискованное наблюдение. Однако вполне возможно, что иные и проникли сквозь панцирь ее имени Исана, добрались до ее ног, и не без иронии попытались определить вес этих необычайных конечностей. Сама она была поглощена процессом ходьбы. Каждый ее шаг был как будто последним. Вот-вот она рухнет на пол. Так сквозь анфиладу покоев, казавшихся бесконечными от того, что мрак отступил слишком далеко, несла она на себе, пошатываясь груду золота, давящую тяжесть короны, каменья, цепи, кольца и пряжки, тяжелые туфли из золота. Золото стискивало ей голову, сжимало грудь, ноги, и она, пошатывая, снесла на себе его тяжесть и могущество во мрак далеких комнат. Жаждала ли она поскорее скрыться в этом мраке? Еще раз сверкнула ее спина, и пол отразил блеск ее металлических шагов. Уж видны были только затухающие вспышки драгоценностей. Последней мелькнула искра короны, и все поглотила темнота. Занавес опустился. Королева исчезла и уже не появлялась. Это зрелище могло быть понято символически, как и вся феерия. Но незримая и хитрая устроительница блистательного представления, сидевшая в своей тихой комнате и двигавшая оттуда его пружинами, рассчитывала, и не без основания, на то, что все это великолепие, несомненно, произведет, Нужное впечатление. Кому же из зрителей угасание этого блеска, поглощенного мраком, представилось прообразом заката и гибели? Да, столь неприлично озлобленному человеку, каким был Дюбарта. Пережив все ужасы Варфоломеевской ночи, он еще меньше прощал людям их притязание уподобиться Богу. Дюбарта не одобрил участие эрцгерцогини в процессе. Он проговорил во всеуслышание. Вначале не было пространства и светил. Был только Бог один. Он все в себе таил. Могучий, благостный, неведомый и вечный. Исполнен мудрости, великой, бесконечной, весь дух, сияние и свет. Перевод Микушевича. Примечание. редакции. Однако этот христианин вызвал всеобщее раздражение, его довольно грубо со всех сторон толкали и требовали, чтобы он угомонился. Он почти единственный, кто уцелел после великой уборки, да еще лезет со своим богом, который уж, конечно, не ходит в золотых башмаках. Французский же двор, наоборот, видел в блестящем идоле осязаемое воплощение своей победы. Видел, как эта победа шествует среди огней, ароматов и благозвучий, и был теперь готов провозглашать ее по всей стране, сколько мадам Екатерине будет угодно. Кто же все-таки искренне сомневался в этой победе? Кроме христиан существуют еще чувствительные натуры. Молодой Дельбеф по складу своего характера Действовал всегда или под влиянием минуты, или же следовал порывам своей души. Он понял, что Елизавете могло бы с таким же успехом быть не девятнадцать лет, а все девяносто. Он видел, как Карл IX смотрит вслед своей супруги с тем же выражением, что и все остальные. На его лице написана почти суеверная покорность с оттенком легкой иронии. Елизавету показали королю и его придворным дважды, перед самой резней и сейчас же после нее. Когда эрцгерцогиня снова спустится по темным лестницам в свои одинокие покои, кто обнимет ее, кто приласкает, — думал Дельбеф, в то время как мимо проходили все новые фрейлины. Над толпою снова появился Болдахин. Пышное зрелище продолжалось. Только один из зрителей ничего не видел, не воспринимал ни звуков, ни благовоний, сопровождавших шествие. Он чуял запах крови, слышал истошный крик и вой, видел своих друзей, сваленных в кучу друг на друга, точно падаль. Весь вечер он держал себя в руках, Занимался наблюдениями и всех сторонился, так было безопаснее. Но слишком долго этого не выдержишь. Он же не философ и не убийца по расчету, и у него в душе нет того холода, который царит в опочивальной старухе. Напротив, что-то жжет ему грудь и губы. Он изнемогает, он чувствует это совершенно явственно. Его блуждающий взор искал, чем бы прежде всего попросту утолить жажду. Ничего не найдя, он удивился, что тут так много людей, и все они стоят слишком близко к нему. Особая подавленность от того, что его теснят тела ближних, была ему раньше неведома, а ведь он жил всегда окруженный людьми. Вдруг он понял, что именно с ним происходит. Это ненависть». Сейчас он испытывает ненависть, более неистовую и непреодолимую, чем даже в ночь резни, чтоб вы все подохли. Вот чего он желал этим людям. Выставив подбородок, он из подлобья посмотрел вокруг таким взглядом, каким еще никогда не смотрел на себе подобных. Даже если бы мне самому пришлось вместе с вами погибнуть, нужна проказа, я сам заболею проказой. Вы еще первого белого прыщика не успеете заметить на моей коже, как я вас уже заражу, и пусть болезнь разъест ваше тело гнойными язвами. Всех вас, вашими телесами, обогренными кровью моих мертвых друзей, меня вы оставили в живых, чтобы я видел вашу победу во всех подробностях, любовался на ваше шествие и на ваше золотое пугало, в кого же мне вцепиться зубами». — размышлял он, неторопливо выбирая себе жертву. Ни одно из этих лиц, с написанным на них подхалимством, вызовом или иронией, не могло утолить его жажду. «Хочу твоей крови, мой страстно желанный враг!» Его внимание привлекла щека какого-то любопытного, который подмигнул ему с наглой фамильярностью, особенно бесстыжая щека. Наглец даже не отпрянул, когда Генрих коснулся ее. Поэтому Генриху удалось хорошенько запустить в нее зубы. Однажды он видел в провинции, как дрались два крестьянина, и один именно так укусил другого. Это пришло ему на память в ту минуту, когда он, наконец, выпустил щеку придворного. В душе осталось отвращение и вместе с тем какая-то удовлетворенность. Но почему же любопытный... Кровь текла у него на белый воротник, почему он не завопил? Он едва застонал, а потом проговорил доверчиво, шепотом, все еще не отодвигаясь от Генриха, «Ваше Величество, король Наварский, вы, наверное, видите мою черную одежду и мое длинное бледное лицо. Ведь вы укусили шута, я здешний шут». Услышав это, Генрих отпрянул от укушенного, насколько допускала темнота. Шут тоже двинулся за ним. Прикрыв щеку, из которой текла кровь, он сказал глухим и дребезжащим внутренним голосом, «Пусть не видят, что мы с вами натворили». Шут должен быть грустен. Он познал горе и поэтому кажется особенно смешным, верно? «Значит, вы легко можете занять мое место, ваше величество, король Наварский, а я ваше, и никто даже не заметит подлога?» Шут исчез. Ни одна живая душа не узнала, что Генрих укусил его. Даже сам Генрих начал сомневаться. Он только что пережил минуты ужаса и смятения. Но тут же взял себя в руки. «Необходимо хорошенько разобраться в том... Что же все-таки скрывается под покровом этого придворного праздника? А, вот и Марго. Перед двором Франции снова появляется колышущийся балдахин, и под ним шествует принцесса Валуа, мадам Маргарита, наша Марго. Ей, правда, пришлось выйти за этого гугенота. Однако каждому отлично известно, почему и ради какой цели это было сделано. Ее брак принес пользу, он оправдал себя. А если кто сомневается, пусть поглядит, как высоко держит голову королева Наварская, как она выступает. Это вам не застывшая, словно золотой слиток, мировая держава, перед которой мы должны падать ниц. Марго — сама самолегкость, словно быть такой красавицей пустяковое дело. И наши Марго без труда торжествует над ошибками своими и нашими. «Будьте счастливы, мадам. Всем, что вы делаете для самой себя, вы преображаете и нас. И вам многое удается нам вернуть. Например, чувство легкости. Минувшая ночь придавила нас. Надо признаться, наша смиренная оболочка изрядно пропиталась кровью. Мы лежали в лужах крови, да еще волочились по ним. Вы же, мадам Маргарита, Превращаете нас в мотыльков, порхающих в чистых лучах света, недолговечных и все же подобных вашей бессмертной душе. Мы знаем двух богинь, госпожу Венеру и Пресвятую Деву. Поэтому все женщины заслуживают нашей смиренной благодарности и за оказанную милость, и за дарованную нам легкость. Будьте же и вы благословенны. Но если эти чувства разделял весь двор, то должен был найти и придворный, чтобы первым выразить их. Этим придворным оказался некий господин Дебрантом. Он позволил себе коснуться губами парящей руки Марго. А за ним и другие стали протискиваться между несущими канделябры пажами и тоже прикасались к парящей руке. Марго же в роли благодетельницы этой толпы Глядя поверх нее, улыбалась не более тщеславно, чем ей подобало, и даже скорее растроганно. Ножки у нее были маленькие, несли они ее, по-видимому, легко, и никто не пытался определить тяжесть ее бедер, хотя многие могли бы при этом опереться на свой личный опыт. Не успели присутствующие опомниться, как ее широкое платье уже покачивалось где-то далеко». Юбка была прямоугольная, узкая в талии и широкая в боках, нежные краски на ней переливались и трепетали, рука как будто светилась, парила высоко над ними, такой Марго должна была войти в ожидавшую ее темноту. Но она и не помышляла об этом, она повернула обратно, и все шествие было вынуждено тоже повернуть скрипачи, трубачи, придворные дамы, фрейлины и прочие участники процессии, даже обезьяна. Марго чуть не обогнала свой балдахин, так спешила она вперед, разыскивая кого-то. Она его не нашла, но среди поцелуев, сыпавшихся на ее парящую руку, один так обжег ее, что она даже приостановилась. И вся блестящая процессия, следовавшая за ней, тоже запнулась. Люди наступали друг другу на ноги, наступили и обезьянь, та вскрикнула, а Марго стояла и ждала. Человек с обжигающими губами не поднял головы, хотя она скользнула рукой по его лицу и отважилась шепнуть какой-то тихий призыв. Но ведь ей же официально отведена была роль благодетельницы, дарящей счастье, и она не могла дольше задерживаться ради одного человека, которому в жизни, может быть, не слишком повезло. «Дальше, Марго, впереди тебя и позади только шпионки твоей матери». Дойдя до королевской прихожей, перед тем, как исчезнуть окончательно, она еще раз торопливо оглянулась. Но ее бывшего возлюбленного на прежнем месте уже не оказалось, да и вообще нигде не было видно. Огорченная Марго свернула за угол, хотя продолжала приветливо улыбаться. Как только она исчезла, участники шествия, их сдерживало только ее присутствие, и ради нее вели себя пристойно, сразу же распоясались. Фрейлины легкого поведения, которые еще на ходу выбирали себе на ночь кавалеров, спешили их поскорее увести. Ревнивые придворные под общий хохот вытаскивали своих жен из толпы. Уже не торжественная процессия дворян, а какой-то разнузданный сброд валил через большую зал Музыканты, играя, подпрыгивали, а свеченосцы поспешно тушили свечи, опасаясь, что у них выбьют из рук канделябры. Никто потом не мог вспомнить, каким образом началось бесчинство и кто подал к нему сигнал, выкрикнув знаменательные слова. Во-первых, неизвестно, к какому лицу они были обращены. «Кого ты выберешь себе на эту ночь?» Правда, имя также было названо «Большая Берта». Видимо, имелась в виду карлица, сидевшая в клетке. Большая Берта принадлежала мадам Екатерине. В ней было восемнадцать дюймов, и на многолюдных сборищах ее носили в этой клетке, как попугая. Слуга, тащивший надетую на шест клетку с карлицей, вел и обезьяну. Когда начинала кричать обезьяна, кричала и карлица, и голос у нее был еще более звериный. У карлицы была огромная голова, с чрезмерно выпклым лбом и глаза на выкте, а из беззубого рта текла струйка слюны. Одета карлица была наподобие знатной дамы, в жидких волосах мерцал жемчуг, большая Берта. «Кого ты выберешь себе на эту ночь?» Уродливое создание отвратительно взвизгнуло. Особенно перепугалась обезьяна и дернула сворку так, что слуга, державший ее, чуть не упал. Во всяком случае дверца клетки распахнулась, путь перед карлицей был свободен. Пока все это еще могло казаться цепью случайностей. И лишь позднее вспомнили, как все совпало, обезьяна, неловкий слуга, открывшаяся клетка на шесте, но прежде всего крик ужаса, который издала идиотка, когда услышала свое прозвище. Ясно, что ее научил всему этому арабник старой королевы, и карлица под влиянием неистового страха выполнила то, что ей было приказано. Она сразу же натолкнулась на короля Наварского, вернее, и эта случайность при ближайшем рассмотрении оказалась подстроенной. Но в ту минуту все решили, что большая Берта сама выбрала Наварру, раз она на него бросилась. Карлица сверху спрыгнула ему на шею, продолжая кричать, совала руки и ноги в отверстие его одежды, и отцепить ее было невозможно. Едва ему удавалось вытащить ее ногу из разреза своего рукава, как рука ее тем глубже ныряла ему за воротник. Сились оторвать ее... Он вертелся на месте. «Смотрите, они танцуют!» «Она выбрала его на ночь!» «Вот он и радуется!» — говорили окружающие. «Давно так не смеялись при французском дворе». Когда Генрих понял, что все пропало, он, конечно, бросился бежать. А позади придворные надрывали животики, взвизгивали, блеяли, сипели и, наконец, обессилев от смеха, валились на пол. Он же мчался по лестницам и переходам, а на шее у него сидела карлица. Он уже не пытался ее сбросить. Она все равно успела обмочить и себя, и его, и чтобы показать свою привязанность, лизала ему щеку. Генрих учудилось, что он бежит в каком-то кощунственном сне. Никто не попался ему навстречу, и даже полотняные фонари не были зажжены сегодня. Только по временам луна проливала свой свет на это странное приключение. Наконец Генрих остановился перед дверью, и было слышно, как тяжело он дышит. Верный дарманьяк тут же отворил. — На что вы похожи, сир, и как от вас воняет? — Это моя маленькая приятельница, дарманьяк. Таких у меня немного. Она уже не лизала ему щеку, и он запечатлел на ее щеке поцелуй. — А насчет вони, дарманьяк? так из всех сегодняшних душистых и удушливых запахов это еще самый честный и чистый. И тут у него сделалось еще невиданное новое лицо, жесткое и грозное. Даже его старый боевой товарищ Дарманьяк испугался. Он подошел к своему господину на цыпочках, чтобы снять карлицу, но она сама от усталости уже соскользнула на пол. Затем он вместе с ней исчез. Генрих один вошел в комнату и заперся на задвижку.